Цутихи Лайт. Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 7. Приятного прослушивания. Глава 22. Дьявольский герой. Добравшись до дома Уна, Сэй тут же отправился в свою комнату, чтобы восстановить потраченные МП. Я же попросила подождать разолью у входа и обратилась к Уна и Ду. «Извините, я привела девушку из искаженного мира». Не возражайте, если она тоже здесь поживет. Когда я рассказала им о Розали, она посмотрела на Ду в ожидании его решения. Если она в группе мистера Сэй, нет проблем. Понятно. Спасибо. Мы найдем ей свободную комнату, в конце концов, мы хотим помочь вам всеми силами для спасения искаженных миров. И я их искренне поблагодарила, и мы повели Розали к ее новой комнате на втором этаже. Я сказал ей никуда не торопиться и хорошенько отдохнуть до завтра, и она в ответ смиренно поклонилась. С этим временем наверняка уже был в своей комнате. Прежде чем я ушла, Уна и Ду попросили меня присоединиться к ним в гостиной. Мы попили чай, и Уна спросила. «Та женщина, Розали. Господин Сэй привел ее в преисподнюю. Значит, она важный человек, верно?» Ну, она определенно сильнее многих людей, но вряд ли он взял ее с собой именно поэтому. Раз уж мы перешли к этой теме, я рассказала им о том, что произошло на искаженном гибранте, и поделилась своими заботами. Честно говоря, Сэй ни во что не ставит жителей искаженного мира. Совершенно очевидно, что Арзалит для него тоже своего рода расходный материал. Я сомневаюсь, что такие поступки достойны звания героя. И я поставила чашку на стол. Уна с ее братом мягко мне улыбнулись. «Господин Аид говорил, что жители искаженного мира после устранения причины искажения вернутся к своему изначальному состоянию. Лучше не привязываться к ним, ведь когда вы достигнете своей цели, они исчезнут». «Ты права, я это знаю, но все равно…» После спокойных и логичных слов Уна, мне начало казаться, что Сэй ошибался. Тем не менее, это не отменяло того факта, что в том мире при виде смертей и мучений людей у меня сжималось сердце. И я заметила, как Дуа кивнул, глядя на мое разочарованное лицо. Да, она изливает свои эмоции на иллюзии. Это удивительно. Вот почему госпожа Листарта является богиней. Неправда. В любом случае, мне не по себе от того, как это звучит. Они будто нахваливали мою глупость, и мне стало стыдно. Однако затем лица брата и сестры стали серьезнее. И все же действия мистера Сэя оправданы. Хоть со стороны его поступки могут выглядеть жестоко, мистер Сэй концентрирует все свои силы на победе короля драконов. Именно король драконов является причиной искажения Гибранда. Поэтому лишь он один имеет значение. То, что он избегает лишних сражений и не беспокоится о гибели иллюзий, Вовсе не означает, что мистер Сей он сочувствия и жалости. Просто он хочет восстановить искаженный мир и спасти всех людей, живших когда-то на Гебранде. Я не знала, как ответить. После речи Дуа я могла лишь думать, насколько мои желания были эгостичными и ограниченными, тогда как Сей беспокоился о большем и поступал по совести. И хоть он и говорила другое, И я чувствовала, что в ее словах был именно такой смысл. Что бы я ни делала, Сей был прав. От осознания этого я сдрогнула. Ох, никогда ничему не учусь. В конце концов, Сей был человеком, а я богиней, однако наши роли будто поменялись местами. Как неудивительно, удивительно, именно Целсей развеял нависшую над нами мрачную атмосферу. Он поставил перед нами поднос со слоеным тортом и радостно произнес «Огромное вам спасибо за гостеприимство», «Вот, попробуйте!» Целсей разрезал торт и разложил кусочки на три тарелки для всех нас, в том числе и для меня. При виде торта с разноцветной фруктовой начинкой лицо Уна счастливо озарилось. «Господин Целсей определенно умеет делать сладости». «Это же моя главная работа». «Нет, вообще-то, твоя главная работа – бог меча». «Никогда не поздно обзавестись небольшим хобби». Листа, просто поешь. Мне не хочется. Лучше передай мою часть Сее или Розали. Уже сделано. Правда, кажется, я разбудил Сею. Потому что он пробормотал мне что-то «раздражаешь, отказываюсь и саданул мне по голове. Больно, между прочим. Тебя избили? О, но Розали была в настоящем восторге. Целсей радостно улыбался. Впрочем, если приглядеться, можно было увидеть на его макушке огромную шишку. Получается, он инспекторт торт, принес его Сэйе, а его благодарность ударили по голове. История нелепая до да невозможного, но я не сомневалась, что Сэй бы поступил именно так. Хотя, кто знает, не сделал ли он чего похуже. И все же Целсей широко улыбался. И мне вдруг стало жутко от того, что он к такому обращению действительно привык. «Выглядит превосходно!» Спасибо, за еду!» Уна поднесла карту вилку и взяла в рот кусочек. Однако стоило ей это сделать, как я тут же вырвала кровью. Авчи, вкусно! В то же время Ду откусил часть рта и чихнул, от чего у него с губ закапала кровь. Тем не менее выглядел он радостно. Настоящее обедение! Целсей шокированно закричал. Они как будто отравленный торт едят, разве нет? Неужели мой торт настолько вкусный? Ничего не поделать. Похоже, для он и ее брата вполне естественно чихать и тошнить кровью без причины. При виде свежей крови, хлещущей у них изо рта, пока они ели слоёный торт, у меня пропал аппетит. Поэтому я поднялась на ноги и отправилась в свою комнату. Следующим утром. Я думала, что проснулась рано. Однако Сей и Розали уже сидели в гостиной и о чем-то разговаривали. Что случилось с деревней, где раньше жил король драконов? Ты про деревню Накаша? Она уничтожена и сейчас лежит в руинах. Отлично. Мне надо кое-что проверить. Кроме того, я хочу услышать от тебя всю известную информацию о короле драконов и его окружении. Я отвечу на любые вопросы. Сей серьезным видом задавал Розали кучу вопросов. Я не хотела им мешать, так что спокойно слушала. Могущество, победившее владоку демонов и неуязвимого бога меча Креста Натуса, исходило от цветов меча Гзайта. Рана от этого меча не исцеляется ни магией, ни лекарствами или временем. Чего? То есть их невозможно излечить? Значит, мое магия исцеления тоже не сработает? Меня так поразила эта новость, что я невольно воскликнула. Когда я поняла, что натворила, Сей уже глядел на меня холодным взглядом. «Ты так говоришь, словно обладаешь какой-то магией». «Неправда, у меня есть магия». Однако в таком случае экзайт невероятно опасен. Ладно, я и не ожидал, что победа достанется мне сразу. Впрочем, легкая победа повысит процент вероятности дальнейшего успеха, спасения искаженных миров и битвы с Мерсис. Чтобы гарантировать отсутствие особых препятствий на нашем пути, я должен убедиться, что смогу одолеть края драконов без потерь». Скрестив на груди руки, Сей размышлял о грядущей битве с королем драконов. Святой Мечик Зайд, рана от которого невозможно было излечить, представлял собой огромную угрозу. Тем не менее, пока я наблюдала за Сей, что ни разу не колебался и продолжал спокойно искать способы победить, я вдруг ощутила себя в безопасности. Поговорив еще час, Сэй встал и обратился к Розали. «Ладно, время приступать к твоим тренировкам». «Правда? Тогда позаботься обо мне!» – выпалила Розали и низко поклонилась Сэй. «Да уж, Сэй, как обычно, предпочитал тренировки. А значит...» «Я предполагал, что Сэй поступит с Розали так же, как с Сэл во время их обучения. Однако, вопреки моим ожиданиям...» «Идем в сад. Потренируемся с мечами». «Чего?» То есть Сэй сам собрался кого-то обучать. Такого я никогда не видела. Пока меня снедали тревоги и ожидания, Сэй и вооруженные деревянными мечами, встали друг перед другом в огромном саду дома Уна. Скорее всего, потому что это были лишь тренировки, они оба сняли с себя доспехи и носили сейчас обычную легкую одежду. Для начала попробую высвободить свою демоническую силу. Но эта сила, она же. Разали колебалась. Прошло совсем немного времени с тех пор, как истребление взяло ее под контроль, чтобы она собственными руками уничтожила завет о перемирии между людьми и демонами. Наверное, поэтому она больше не хотела пользоваться демонической силой. Тем не менее, Сей сказал, «Эта сила принадлежит тебе. Она – твое преимущество. Кроме того, сейчас рядом нет демонов, и тебя больше никто не будет контролировать». Если они попытаются, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Просто выпусти ее». «Поняла». Судя по всему, слова Сэй принесли ей облегчение. Розали сконцентрировалась, чтобы высвободить свою демоническую силу, а пока ее рука чернела, приобретая красноватые оттенки, я подошла к Сэй и шепотом спросила. «Эй, Сэй, а как ты поступишь с рукой Розали?» «Я еще думаю». Существуют разные возможные варианты, к примеру, банально отрезать ее. «Слишком жестоко, ты ведь шутишь, да?» Однако Сэй продолжал внимательно следить за Розали. Он не шутил. Этот человек действительно пугал. Начнем. нападай». «Я иду». Они начали обмениваться ударами деревянных мечей. Их действия и правда походили на обычный тренировочный бой. По крайней мере, так я думала пока Сэй, ловко уклонившись от атаки Розали, не нанес ей мощный удар в живот. «Ух!» Скручившись от боли, Розали присела, и ее вырвало желудочным соком. Тем не менее, Сэй не останавливался. Он замахнул деревянным мечом, чтобы обрушить свой следующий удар на ее голову, пока Розали еще не успела опомниться. Не в силах наблюдать за этим, я метнулась вперед и стала перед Розали с расставленными стороной руками. «Стой, стой, стой!» Не забывай, ты же бьешься девушкой. Ты должен контролировать свои действия. Разали, мой щит. По крайней мере, до тех пор, пока не столкнусь с королем драконов. Я должен закалить ее, тем самым уменьшив напор короля драконов и его поданных на меня. Я хочу по возможности избежать лишних неприятностей. Вот почему мне нужно, чтобы она стала сильнее. Щит, да как ты вообще можешь такое говорить? Неважно. Розали поднялась, используя деревянный меч как трость. Это именно то, чего я желала. Прошу, продолжим. Сэй бежалостный бил ее по телу деревянным мечом. Руки и ноги Розали уже опухли и покраснели. Кроме того, она пережила сильный удар по голове, и по ее посидевшим волосам заструилась свежая кровь. По большей части Сэй на тренировках превосходил по силе Сей, но однажды последнему выпал шанс отомстить. И он принялся жестоко избивать героя. Но сейчас все было иначе. Наблюдать за тренировкой Сэй и Розали почему-то было намного мучительнее. Я больше не могла на это смотреть. Больше нет. Неожиданно рядом со мной раздался удивленный голос. «Ого! Что здесь происходит? Избиение?» Я не заметила, как ко мне подошел побледневший Телсей. «Так я не единственная, кто так думает». «По-моему, ей досталось учесть куда хуже, чем мне. Он совершает такие жуткие вещи с женщиной только потому, что она иллюзия. Он определенный не человек. Он демон воплоти». «Точно, демон. Хотя нет. Настоящий дьявол. Кстати, Целсей, что у тебя там?» Целсей притащил большую бочку, доверху наполненную водой. «Несколько минут назад Сей сказал мне ее принести». Может, его так жажда мучает, что он столько выпить хочет. Он же не лошадь! Как он вообще все это выпьет? Сей уставился на рзали, что стонал от боли. Со стороны казалось, что ее сковала настоящая агония от настолько большого количества травм. Из-за них она больше не могла стоять на ногах. В следующий миг Сэй подошел к Целсею, взял в руки бочку и плеснул водой в упавшую Жизоли. Поднимайся! Некогда в обморок падать! Чего? Вот для чего ему нужна была вода. Это просто край спартанских тренировок. И я подбежала к Розали, чтобы остановить ее избиение. Тем не менее, я внезапно поняла, что лицо принцессы, целиком залитой водой, озаряло решимость. Благодарю. Эта вода вернула меня в сознание. И Я чувствую, как она пропитывает все органы моего тела. Благодарю. Ты же ее не пила. Как она может проникнуть в твои органы? «Больше! Пожалуйста, мне нужно больше тренировок!» Впрочем, вскоре она в третий раз лишилась чувств. Сей вновь плеснул в нее водой. Однако она даже не пошевелилась. «Сэя, ты перестарался!» «Повторю еще раз. Это, Розали, иллюзия. Так что мне плевать». «Но она же потеряла сознание. Она больше не может продолжать». «Ммм, ладно. Подлечи ее своей исцеляющей магией». Вернемся к тренировкам, когда начнется. С этими словами Сэй молча развернулся и зашагал прочь. Аккуратно положив голову Розали себе на колени, я активировала магию исцеления. Из-за жестокой тренировки все ее лицо и тело покрыли синяки. Почему он с ней так обращается? Ну, думаю, его действие все же имеет смысл. Сэй ведь собрался использовать Розали как щит, да? «Скорее всего, он сказал ей снять броню, чтобы атаковать ее тело для повышения защиты. Тебе так не кажется?» «Но он все равно зашел, слишком далеко. Это перебор». Пока я говорила «Исцеляй Розали», я вдруг заметила, как ее глаз приоткрылся. «Мне без разницы. Я сделаю все необходимое для уничтожения короля драконов. И плевать. Я счастлива в возможности присоединиться к группе героя». Кроме того, боль от тренировок спасает меня от душевных терзаний. Лишь в эти моменты я способна забыть о совершенных мной глупостях». Она приносила в жертву горожан больше десяти лет. Похоже, для Розали ее решение стало непростительным грехом. «Он очень внимательный герой. Может быть, наши тренировки призваны занять мой разум до следующего похода. По крайней мере, так я считаю». «Что-то я сомневаюсь». Я думала, что Сэй просто не видел Розали из искаженного мира человека. Однако сама она хорошо относилась к тренировкам. Глазная повязка Розали съехала бок, обнажив ее старую рану. Меч лишил ее глаза. «Слушай, Розали, я давно собиралась предложить. Твой глаз. Хочешь, я исцелю его магией?» «Спасибо, но исцелить его невозможно. Ни один целитель его не вернул». «Неужели его...» «Верно, король драконов лишил меня глаза». Поправляя повязку, она смотрела на небо. «Король бог драконов истребил много людей, словно они ничего не значили. Отняв мой глаз святым мечом и он прямо передо мной разрубил моего отца, императора, на части. То, как он это сделал, я никогда не забуду». «Мэш бы никогда так не поступил». Когда я отвергла мысль о том, что Мэш на такой не способен, Розали сказала. «Мне удалось кое-что понять о вас, пришедших из другого мира. Но позволь сказать кое-что. Король бог драконов, Мэш Драгонит, безжалостный монстр. Лучше тебе смириться с мыслью, что он не тот, кого ты знала». Розали попыталась подняться на ноги. Каким-то чудом ей удалось встать. «И чтобы противостоять этому безжалостному монстру, я должна выдержать тренировки героя и стать превосходным щитом». «Розали, я еще не до конца тебя исцелила». Может, лучше немного отдохнешь? Нет уж, я хочу продолжить. Остальное потом. Что? Зачем тебе такие тренировки? герой. я не против того, что он со мной делает. Просто быть рядом с ним наполняет мое сердце верой в будущее. Вот так. Уверена, для меня... Розали хотела сказать мне что-то еще, но вернулся с Эя. Очнулась? Отлично. Продолжим. Да. Итак, спартанские тренировки возобновились. Для меня все это еще казалось жестоким, однако Розали с радостью приступила к обучению. И каждый раз, когда деревянный меч Сей врезался в ее тело, она кричала: Еще, ударь меня еще! Сильнее и жестче! Ах! Эй, разве ее крики не какие-то странные? Герочи спартанские тренировки не думали прекращаться, и Розали, на лице которой застыло выражение экстаза. Эти тренировки меня очень беспокоили.